Глава 97. О Гальбе и других императорах. Тебе, наверное, показались исключительным случаем злодеяния Нерона и его переменчивость характера, о которых я тебе рассказала. Но уверяю тебя, что император по имени Гальба, который стал его преемником, вряд ли был бы лучше, если бы прожил столь же долго. Его жестокость не знала меры, и при прочих пороках он был настолько непостоянным, что не задерживался долго в одном состоянии. То жестокий и неукротимый, то слишком мягкий и снисходительный, то беспечный, то завистливый и подозрительный, не любящий своих военачальников и войска, слабый, трусливый и жадный. Он пробыл на троне всего полгода, после чего его убили, чтобы положить конец его бесчинствам. А Атон, император, который сменил Гальбу на троне, Разве он был лучше? Говорят, что женщины очень заботятся о себе. Он же был столь утончен и нежен телом, что не было никого более изнеженного, чем он. Трусливый, озабоченный только собственным удобством, вор, мод, распутник, лицемер, сластолюбец, лжец, изменник, исполненный гордыней и всевозможных пороков. Концом его трёхмесячного царствования было самоубийство после того, как его враги одержали над ним верх. Вителий, наследовавший Атону, был не лучше и тоже исполнен всяких мерзостей. Не думаю, что тебе нужно об этом рассказывать, но не считай, что я преувеличиваю. Почитай жизнеописание императоров и их жизни, и ты обнаружишь, что только некоторые из них были добры, справедливы и тверды духом, среди которых Юлий Цезарь, Октавиан, император Троян и Тит. Но говорю тебе точно, что на одного из этих добрых императоров ты найдешь десять злых. То же самое я могла бы сказать тебе о папах и духовных лицах Святой Церкви, которые еще больше, чем другие люди, должны быть совершенными и исключительными, и в первые века христианства были святыми, Но с тех пор, как Константин наделил церковь великими доходами и богатствами, куда же пропала святость? Надо всего лишь прочитать деяния и хроники. А если ты захочешь мне возразить, что это дела давно минувших времен, а в настоящее время все хорошо, то оглянись, стал ли мир лучше? Много ли постоянства и твердости в поступках и намерениях властителей, как духовных, так и светских? Это очевидно, и я не буду говорить об этом более. Я не разумею, как могут мужчины говорить о непостоянстве женщин и как им не стыдно открывать рот, чтобы такое произносить, когда они считают великими деяниями те легкомысленные и непоследовательные дела, которые кажутся детскими забавами, и совершают их они, а не женщины. А насколько добросовестно ведутся переговоры, и заключаются соглашения во время их совещаний. Ведь в конечном счете именно непостоянство и легкомыслие толкают поступать наперекор разуму, который побуждает здравомыслящего человека творить благо. Но когда мужчина или женщина позволяет чувственности одержать победу над разумом, наступает безволие и непостоянство. Чем сильнее в человеке безволие, тем большие ошибки и прегрешения он вершит, ведь тем более отдаляется он от разума. Таким образом, как говорят историки, и опыт, я вижу, этому не противоречит, несмотря на то, что некоторые авторы и философы говорят о женском легкомыслии, ты не найдешь ни одной женщины, которая отличалась бы такой испорченностью, какую мы можем увидеть у множества мужчин. Самыми отвратительными женщинами были Аталия и ее мать Иезавель, царицы Иерусалимские, преследовавшие народ Израилев, Брунгильда, королева Франции и некоторые другие. Но подумай о порочности Иуды, который так жестоко предал своего доброго учителя, апостолом которого был, и от которого он не получал ничего, кроме добра». Подумай о черствости и жестокости евреев и народа Израилева, который из ненависти и зависти убил не только Иисуса Христа, но и стольких святых пророков до Него. Их умертвили различными способами, одних забросав камнями, других оглушив. А если взять Юлиана-отступника, которого из-за его великой порочности некоторые считали одним из антихристов, или Дионисия, вероломного тирана Сицилии, который вел такую бесчестную жизнь, что отвратительно читать его жизнеописание. Сколько помимо них было злых правителей из разных стран, коварных императоров, пап-еретиков и других прилатов-отступников, полных сладострастия антихристов, что мужчинам лучше было бы молчать а женщинам благодарить и хвалить Господа за то, что Он поместил сокровище их души в сосуд женского тела. На этом я закончу. А чтобы опровергнуть тех, кто говорит, что женский пол слаб, я расскажу тебе о некоторых очень сильных женщинах. Их истории приятно слушать и им полезно подражать.